Алый вождь был явно доволен, но он возмущенно отступил назад. «Это означает войну», — сказал он. «Да», — ответил белый вождь и драматически ударил себя в грудь. «Начинается война белой и алой розы, и смерть поглотит тысячи тысяч душ и унесет их в свое черное царство». Часть вторая. Глава первая. «Послушай, ты ненормальный!» «Ты определенно ненормальный!» — сказал Андерс. «Опять валяешься тут и мечтаешь!» Ненормальный поспешно вскочил и обиженно уставился на друзей, стоящих у забора. «Миленький, хорошенький Кале подхватила Ева Лотта. «У тебя ведь пролеж не появится, если ты каждый божий день будешь валяться, вытаращив глаза под этим деревом!» «И вовсе я не каждый день валяюсь, вытаращив глаза», — сердито возразил Кали. «Не преувеличивай, пожалуйста, Ева Лотта», — вступился Андерс. «Ты разве не помнишь то воскресенье в начале июня? Тогда ведь каля за весь день ни разу не прилег под грушей. И за весь день ни разу не был сыщиком. Воры и убийцы бесчинствовали вовсю». «Как же, припоминаю», — воскликнула Ева Лотта. Убийцы действительно блаженствовали в то воскресенье. «Докатитесь да вы отсюда!» — буркнул Кали. «Именно это мы и собирались сделать», — согласился Андерс. «Только мы хотели и тебя прихватить. Если понятно, ты допускаешь, что убийц можно оставить на часок без присмотра». «Да что ты! Конечно, нельзя!» — весело подзадоривала бессердечная Ева Лотта. «За ними нужен глаз да глаз, как за маленькими детьми». Кали вздохнул. «Безнадежно, совершенно безнадежно. Он знаменитый сыщик Блюмквист и требует уважения к своей профессии. А где оно, это уважение? По крайней мере, со стороны Андерса и Евы Лотты он его не чувствует. А между тем прошлым летом он совершенно самостоятельно накрыл целых трех бандитов. Правда, Андерс и Ева Лотте ему помогали, но ведь это он, Калли, благодаря своей проницательности и наблюдательности, напал на след преступников. В тот раз Андерс и Ева Лотта признали, что он настоящий сыщик, знающий свое дело. А теперь дразнит его, словно этого никогда и не было. Словно вообще на свете нет преступников, за которыми чуть не доглядишь, таких дел натворят. Как будто он какой-то чудак-мечтатель, вбивший себе в голову бог знает что». «Когда мы прошлым летом поймали тех бандитов, вы не очень-то ехидничали». Он негодующе плюнул. «Небось, тогда сыщик Блюнквест был хорош». «Да тебя и сейчас никто не упрекает», — возразил Андерс. «Но ты же понимаешь, что такие вещи случаются раз в жизни. Наш городишко существует с XIV века, и, насколько мне известно, здесь никогда не бывало никаких преступников, кроме той тройки». «Да и то уже целый год прошел, а ты все лежишь под своей грушей и решаешь уголовные проблемы. Калик, голубчик, брось ты это, брось. Ей-богу, не скоро еще у нас здесь опять появятся бандиты». «И вообще, всякому овощу свое время», — заметила Ева Лотта. «Надо знать, когда охотиться за преступниками, а когда делать отбивные котлеты из залых. «Вот именно, отбивные из залых, радостно воскликнул Андерс. «Алая роза опять объявила нам войну!» «Только что заявился с посланием Бенка. На, читай!» Он вынул из кармана большой лист бумаги и протянул его Кале. Кале прочел. «Война! Война!» Слабоумному вождю преступной шайки, именующей себя «Белой розой». Настоящим уведомляется, что во всей стране Швеции ни у одного крестьянина нет поросенка – хоть в половину такого глупого, как вождь Белой Розы. Доказательством этого служит следующий факт. Когда вчера это отребье человечества встретило посреди площади нашего великодушного и всеми уважаемого вождя, то вышеупомянутое отребье не пожелало посторониться, а в своей невообразимой глупости осмелилось пихнуть нашего благородного, овеянного славой вождя и разразиться гнусными ругательствами. Это оскорбление можно смыть только кровью. Начинается война Алой и Белой Розы, и смерть поглотит тысячи тысяч душ и унесет их в свое черное царство. Благородный Сикстен, вождь Алой Розы. «Уж мы им зададим перцу. Пойдешь с нами?» Лицо Кали озарилось счастливой улыбкой. «Война роз была не такой штукой, от которой добровольно отказываются». Вот уже не первый год она скрашивала летние каникулы, которые иначе могли бы показаться несколько однообразными. Кататься на велосипеде, купаться, поливать клубнику, выполнять разные поручения в лавке отца, удить рыбу, торчать в саду у Евы Лотты, играть в футбол. Разве одним этим заполнишь все время? Ведь летние каникулы такие длинные. Да, летние каникулы длятся долго, к счастью. Кале считал их величайшим изобретением на Земле. Даже странно, что взрослые до этого додумались. Как это они разрешают детям два с половиной месяца болтаться на солнышке и ни капельки не думать про 30-летнюю войну и тому подобное? То ли дело война Рос? Еще бы не пойти, отозвался Кале. «Спрашиваешь что же? При таком скудном урожае на преступников, как за последнее время. Калле был только рад взять кратковременный отпуск и целиком отдаться благородной войне Рос. И вообще, интересно посмотреть, что там придумали Алые на этот раз. «Я, пожалуй, пойду сейчас на разведку», — вызвался Андерс. «Давай», — сказала Ева Лотта, — «а мы выйдем через полчасика. Я только сначала кинжалы поточу». Это звучало внушительно и угрожающе. Андерс и Калли одобрительно кивнули. Я настоящий воин, на нее можно положиться». Под кинжалами, которые следовало наточить, подразумевались всего-навсего хлебные ножи булышника, но все-таки. Я обещала папе покрутить точильный камень, прежде чем она убежит. Стоять под палящим солнцем и крутить тяжелый камень – дело нелегкое. Но если представить себе, что ты точишь оружие против алых, сразу становится гораздо легче и смерть поглотит тысячи тысяч душ и унесет их в свое черное царство». Бормотала Ева Лотта себе под нос и крутила камень так усердно, что на лбу у нее выступили капельки пота, а светлые волосы на висках завелись колечками. «Что ты сказала?» — спросил булочник, подняв глаза от ножей. «Ничего». «Ничего, говоришь?» — он попробовал пальцем лезвие. «Ну беги тогда» и Ева Лотта побежала, она молниеносно проскользнула в щель забора, отделявшего ее сад от сада Калли. С незапамятных времен там не хватало одной доски, и можно не сомневаться, что пока это зависит от каля и Евы Лотты, она не будет вставлена. Случалось, бокалейщик Блюмквист, человек очень аккуратный, говорил Булушнику, когда они сидели в беседке летним вечером. «Послушай, друг, забор-то надо бы подправить», а то неаккуратно как-то». «Да ладно уж, подождем, пока ребята подрастут настолько, что станут застревать в этой дыре», — отвечал булочник. Несмотря на усердное поглощение булок, Ева Лотта все равно оставалась худой, как щепка, и без труда пролезала сквозь узкую щель. С улицы послышался свист. Это вернулся из разведки Андрес, вождь Белой Розы. «Они у себя в штабе!» — крикнул он. «Вперед! На бой! Победа за нами!»